Такой день. Воздух пропитан смертью. Мы ходим по костям. Вместе с водой по каналам течет страх. Гроб, гроб, кладбище. Кивает Лия, плотнее запахивая пальто. Уж очень холодные ветра сегодня пронизывают город, не иначе, как и впрямь несут смерть. Впрочем, когда они смерти не несли, и когда бы это н и нравилось? Вика останавливается на перекрёстке и хищно прищуривается. «Здесь кого-то убили». «Если не отойдёшь, убьют тебя», — обещает Лия, за руку оттаскивая его с проезжей части. Спасибо хоть не сопротивляется. Впрочем, грань между театральностью и безрассудством он никогда не переходил, даже в такие дни, как сегодня. Сегодня у Вика настроение быть мрачным. Ну, не то чтобы пророком, скорее капитаном очевидность. Или чукчей из анекдота. Что видит, о том и поёт. А видит он смерть и ужас, хтонической частью, по крайней мере. С людьми об этом не поговоришь, в каких бы близких отношениях ни состоял. Послушают-послушают и спешно переведут тему. Далеко не всем по душе мрак, смерть и ужас. Вот и приходится делиться с кем-нибудь настолько же хтоническим. По случаю совпавшего выходного Вик позвал на прогулку Лию. И она, конечно, не смогла отказать. Вернее, не захотела. Рядом с Виком, говорящим о смерти, дышится удивительно глубоко и спокойно. К перилам канала Вик кидается со спешкой отчаявшегося самоубийца, и только давнее знакомство удерживает Лию от того, чтобы кинуться следом. «Нет, Вик не станет прыгать. Он не дурак и любит жизнь. Просто сегодня...» Сегодня такой день. Постоим здесь. Вик ложится грудью на перила. Красиво. Покосившись на воду, Лия разворачивается спиной и, массируя виски, интересуется. Что ты видишь? Чёрное. С готовностью откликается Вик. И серебристая. Течёт, переплетается, вьётся узорами. Страшно и красиво. Страшно? Да. «Красиво? Вряд ли. Но если Вику нравится...» «На тебя похоже», — вдруг заявляет Вик. «Этот кошмар? На неё?» Лия складывает руки на груди и холодно подстать ветрам усмехается. «Да ну!» «Когда ты пришла к нам работать, полупрозрачная блузка, ч ё р н о й стрелки серпы и два ряда острых зубов...» «Я умер, так же, как умираю здесь и сейчас. Но...» — Вик выпрямляется и смеётся... Попросил научить краситься. Не чтобы подкатить, честное хтоническое. Лия смеется вместе с ним и, оттолкнувшись от перил, кивает. Пойдем дальше. Два года назад знакомые знакомых принесли новость о некоем агентстве «Хтонь в пальто». И Лия не устояла. Какая уважающая себя «Хтонь» устоит? На с о б е с е д о в а н и и обещали самые разные задачки. От простого чаепития до чего-нибудь в д у х е «Пусть ваша к т о н ь покажет мне надчеловеческий мир». «Чем необычнее, тем лучше», — кивнула Лия и подписала договор. В конце концов, ей всегда нравились компьютерные игры-головоломки и пазлы на тысячу кусочков. Наверняка рабочие задачки будут нескучнее. На точке, куда ее отправили, уже работали двое постоянных к т о н е й Вик и Слава. В первый день они сидели в офисе, пили чай, знакомились — А во второй Вик поймал в коридоре. «Научишь так же краситься?» Лия, конечно, решила, что это подкат. «Зачем парню макияж?» Но купилась на оригинальность и даже позвала к себе, хотя первый раз предпочитала встречаться на нейтральной территории. А потом благодарила умение держать лицо, потому что Вик, отказавшись от чая, заявил. «Я готов. Давай приступим. Научти. В макияже я полный нуб». Несколько дней он приходил на работу то с синими тенями, то с тонкими, как лезвие ножа, стрелками, то у с ы п а н н ы й блёстками. И главное, всё удивительно подходило к его чёрным волосам. Однажды вечером, когда они с Лией вместе шли домой, позвал на свидание. Лия согласилась. Сегодняшняя прогулка ничем не отличается от первого свидания. Они с Виком ходят мимо дышащих ветром каналов и молчаливых кладбищ, Сворачивают, куда глаза глядят и читают надписи на стенах, оставленные энтузиастами с маркерами. «Улыбнись, звёзды сегодня прекрасны. х а о с это я». В конце концов улицы выводят их к центру. С тоской оглядев серое небо, ни единого намёка на солнце, Лия предлагает. «Вон симпатичная кофейня с милой баристой. Хочешь зайти?» «Надеюсь, там всё пропитано смертью». кривится Вик, пиная камешек, не вовремя угодивший ему под ногу. «Нет, там все пропитано жизнью, зато Бористо нас видит». У Вика вспыхивают глаза. «Видит? Тогда идем, конечно». «Как мало тебе надо для счастья», — усмехается и л ь я Неловко спотыкается о выбоину в асфальте, но Вик мгновенно подхватывает ее под руку и, глядя в глаза, шепчет. «Ошибаешься. Мне надо очень много». Но многое состоит из малого, так почему бы малому не радоваться? Этап киношных поцелуев, в любой миг сближения, они давно переросли, так что в и к лишь заботливо отряхивает пальто и, сбросив в дурное настроение взмахом головы, ухмыляется. «Я не удивлен, что ты споткнулась». «Неужели тут кто-то умер?» — наигранно удивляется Лия. «Да быть того не может». «Ой, иди ты!» — фыркает Вик. А Лия ловит его за руку. «Вместе пойдем. Вон дверь. Открывай». Они заходят в кофейню под звон колокольчика, и девочка Лена вздрагивает за стойкой. Конечно, она узнает Лию, ставшую постоянницей. И, конечно, она видит Вика. По-настоящему. «Здравствуйте». Лия подходит к стойке. «Мне, как обычно, Раф с мятой и апельсином, а ему капучино». пряный как смерть. «Я заплачу», — морщится Вик, вытаскивая телефон. «Блин, очки надо было взять, всё такое яркое». Лена заметно теряется. Яркость лампочек и чужая нетерпимость к свету явно не её забота. Но когда над тобой нависает недовольное чудовище, попробуй возрази. Со стороны-то не видно, что Вик на самом деле лапочкой ничего не сделает. «Не обращайте внимания, у него просто такой день». советует Лия. «А кофейня у вас замечательная». И пихает Вика в бок, чтобы не ворчал. Они устраиваются в самом тёмном углу, и, судя по всему, пары глотков капучино Вику хватает, чтобы от ощущения жизни перестало тошнить. По крайней мере, он выпрямляет спину, встряхивает головой и с хищным прищуром оглядывается по сторонам. «Девочка и правда милая», «И правда нас видит. Вон, гляди, как таращится». Лена вовсе не таращится. Наблюдает из-под т и ж к а притворяясь, что сидит в телефоне. Ее косой взгляд полон затаенного любопытства. Казалось бы, уже насмотрелась на х т о н е й Та же Лия заглядывает в кофейню по три раза на н е д е л е А нет, все равно интересуется. Впрочем, Лия понимает, при знакомстве она разглядывала Вика минут пять не меньше. Будь ты хоть трижды хтонь, не каждый день встречаешь трёхметрового зверя с шестью лапами и головой шакала. Как тут не засмотреться?» Смутившись, Лена поспешно отворачивается. «Да ты смотри, смотри», — машет рукой Вик, не вставая с места, благо сейчас они единственные гости и ненужного внимания не привлекут. «Мы любим, когда нас видят». «Вы же не люди-невидимки», — фыркает Лена. «Как можно вас не видеть?» «Ты прекрасно поняла, о чем я», — улыбается Вик. «Многие на нас смотрят, но это не значит, что они видят. А ты видишь. Такой потенциал!» «Действительно, потенциал», — Лия тоже сразу приметила. «Наверняка Лена видит не только к т о н е й но и всяких мелких существ, встречу с которыми обычные люди списывают на «показалось». и уж точно знает, как это, доверяя ощущениям, оказываться в нужное время, в нужном месте и делать то, для чего тебя позвали. А значит, вполне может стать проводником для разных потоков, текущих сквозь этот мир. Не таким, как к т о н и но не хуже, просто иным. Взяться бы за Лену, развить ее талант, но вначале выжечь, о б л е п и в ш и й и з н у т р и страха. и Вик, судя по вспыхнувшим глазам, ровно это собирается предложить. Лена дергает плечами. «Мол, да, вижу, и что дальше?» Столько в ней ершистого сопротивления, что Лия легонько щелкает Вика по носу. «Не приставай к девочке не пари мозги. Лучше скажи спасибо за кофе». «Спасибо за кофе», — послушно объявляет Вик. «И прошу прощения за беспокойство». Точно в доказательство благодарности он вытаскивает из кошелька несколько соток и, метнувшись к стойке, оставляет их в баночке для чаевых. А вернувшись за стол, двигается ближе к Лии и шепчет. «Здесь много жизни, и это правильно, хоть и не для нынешнего меня. Такой уж день. Все равно спасибо, что привела». Сердце привычно пропускает удар, когда Вик полусогнутым пальцем касается щеки в тысячу раз интимнее любого поцелуя, хотя первый их поцелуй, конечно, ничему не затмить. Тогда они, уставшие от прогулки, опустились на скамейку в сквере у метро. Вик, помедлив, взял за руку и прошептал. «Можно тебя поцеловать?» «Только я не умею». «Сколько не ходил на свидание, дело так и не дошло». «Люди убегали, когда ты начинал говорить про смерть?» пошутила Лия, отвлекая внимание от дрожащих пальцев. а Вик без н а м ё к а н а у улыбку пожал плечами. «Увы!» Для существа, насквозь пропитанного смертью, у него оказались удивительно тёплые губы. Если бы он захотел поцеловать сейчас... Нет, только гладит по щеке. Лия, впрочем, ничего против не имеет. «Поехали ко мне. Сам знаешь, у меня достаточно смерти, а ещё есть вино. Завтра, конечно, на работу...» «Поехали!» Кивает Вик. «Кофе пряный, как смерть. Это хорошо, но мало. Хочется большего». «А кто говорил, что радуется малому?» «А я не радуюсь. Улыбка до ушей, хоть завязочки пришей». Он приподнимает пальцами уголки губ. Лия выбрасывает стаканчики и застегивает пальто. Пришли, навели суету, насладились кофе и чужим вниманием и смотались, до чего бесцеремонно. Впрочем, каждому порой не хватает встречи с хаосом. Можно считать, сегодня хаос — это они. Такой уж день. «Еще раз спасибо за кофе», — оборачивается на пороге Вик. «Всегда, пожалуйста, заходите снова», — привычно отвечает Лена. «И поди пойми, это обычная вежливость, или ей правда интересно встречаться с к т о н я м и На улице моросит дождь. Вик распахивает пальто и запрокидывает голову. Здесь, где воздух пропитан смертью, а по каналам течет страх, ему ощутимо легчает. И л ь я е ж и с ь от попадающих за воротник капель, вдыхает поглубже. Все-таки в такие дни рядом с Виком дышится удивительно полно. Можно идти к метро, только кое-какой момент вначале прояснить. «Надеюсь, ты не собираешься приставать к этой девочке?» Вик ухмыляется. «Славная девочка!» «Лакомый был бы для меня кусочек». «Не вздумай лишать меня хорошей баристы», — отрезает Лия. «Напугаешь так, что она отсюда сбежит, я тебя покусаю». Вик разводит руками, точно говоря, «кусай на здоровье». «Какой же он невыносимый, как же без него скучно». «Дождь усиливается, барабанит по асфальту и припаркованным машинам, и даже прищуриваться не надо, чтобы разглядеть в туманной дымке полупрозрачные силуэты». Лия усмехается уголком губ. «Сколько ни притворяйся, будто не замечаешь смерти, а рядом с Виком невольно обостряются все чувства. И он ведь сейчас видит то же самое, только в разы ярче». «Гроб, гроб, кладбище? Оно самое». Вик потирает глаза. «Пойдем к метро. Знаешь, там ведь смертей и ужаса было не меньше. Да и как еще до тебя добираться?» Лия сжимает протянутую руку и подставляет ладонь серым каплем. Предлагает. «Пока будем ехать, можешь рассказывать все, что увидишь. Мои уши в твоем распоряжении. А если я захочу заткнуть их музыкой?» Улыбается Вик, поглаживая ее пальцы. «Пропитанной смертью?» «А ты как думаешь?» «И правда, что ещё слушать в такой день?» «Приедем ко мне», — думает Лия. «Закажем суши, откроем вино, будем валяться в кровати и говорить ни о чём. Или ни о чём не говорить». «Завтра снова на работу, снова кого-то пугать, с кем-то гулять, кому-то помогать. Но сейчас в н а у ш н и к е льётся смерть, а Вик, беззвучно шевеля губами, рассказывает о костях и тенях, оставшихся в тоннелях метро. И больше ничто не имеет значения. Такой уж сегодня день.